Глава 12. Срочно нужна пауза, чтобы всё это осмыслить. Куда бежать? Школа отпадает по понятным причинам. Академия магии, дворец, не добегу я туда, не додут, просто не успею. Да и кому я там нужен, чтобы за меня вписываться? И на стражников никакой надежды, нет их никого поблизости. Хоть внимание бы на себя отвлекли. Эх. А как было бы хорошо, если бы та парочка рядом оказалась. С каким удовольствием я бы сейчас за их железными спинами укрылся. Мечты, мечты. Со всех ног несусь по улице, подальше от противника, к выходу из города. Ноги у меня после походов по горам и лесам быстрая, так что выносите, родные, на вас вся надежда. Ну и набегу ли хородочно короткой обмен ударами анализируя «Да ладно, лихорадочно, это я на себя наговариваю. На самом деле вся картинка боя целиком передо мной возникла, на составляющие разложилась, и мозг тут же их проанализировал. Некоторые странности отметил. Нет, не то, что мои удары цели не достигли, это и так уже понятно. Тут в другом дело. Но отметочку сделать все равно нужно. Первое, то, что и так понятно. Защитные амулеты у этих тварей отличные». Не знаю, сколько они ещё у них продержатся, это практически им путём проверять нужно. Было бы их поменьше количеством, можно бы в простой обмен ударами ввязаться. Посмотрел бы тогда у кого силы больше. Второе, главное, единственное, что на них смогло подействовать, это корни. Выходит, против них срабатывает только эльфийская магия. А что у меня в арсенале из боёвки отеллов? А ничего тот же самый воздушный кулак плетей и тому подобная ерунда. А она, как я уже успел убедиться, бесполезна. Даже моя любимая молния, мой козырь и тот пустою жахнул. Ну и какой вывод? Использовать то, что работает. А как? Вот и думай, как. Погоди, погоди. А почему я с ними справиться не могу? А есть ли тут не в заклинаниях дело, а в силе? Может, нужно просто тупо бить и бить изо всей силы, и даже больше, чем изо всей, а? Так, развилка. Тут нужно свернуть на другую улицу и главное не останавливаться. А то тут уже оживлённо стало, прохожие появились. Дальше, дальше. Но аккуратно. Вроде бы как с деловым видом бегу куда-то по своей великой надобности, как будто по срочным делам тороплюсь. Резко сворачиваю на очередном перекрёстке, пробегаю мимо удивлённых стражей. А ведь всё равно очень быстро бегу, они даже среагировали с опозданием. Топот-то услышали. Но пока развернулись, пока сообразили, руки протянули, а меня уже нет. Только воздух цапнули. Отлично, пусть теперь моих преследователей ловят. Перехожу на магическое зрение. А нет тут целый леса. Всего мгновения потребовалось на переключение, а уже вляпался. Ноги-то так и продолжают нести меня вперёд, и я вминаюсь в спину какого-то прохожего, и оба летим с ним на мостовую кувырком под его возмущённый вопль. На мне мягче падать, здоровенная подушка бесистого тела подо мной. Ну да, бегу по инерции, глазами улицу не вижу, пытаюсь высмотреть, и не нахожу нигде знакомого золотистого свечения. После падения само по себе получилось сразу же вернуться к обычному зрению. Смог сканером воспользоваться. Отстали мои преследователи на полквартала. Но сейчас быстро сокращают расстояние между нами. Поэтому ноги в руки и «Дёру! Дёру!» А то и мужик подо мной что-то яростное вопить начал. Завозился, затрепыхался. И чего возмущается? Живой же! А вот и долгожданный грохот где-то далеко за спиной. Это те стражники с моей погоней столкнулись. Передавайте привет своим продажным коллегам. Ну хоть как-то задержат преследователей, хоть на пару мгновений. Для меня сейчас и это огромный плюс. Вот она, великая польза из изнуряющих тренировок. Не зря я столько времени по горам и косогорам бегал. А впереди уже и ворота показались. Сине нравится мне, что закрываются они сами створки на месте, а вот решётка медленно так опускается. Успею? Нет. Ещё и стражники у ворот меня увидели, проход перегородили, железкой остро заточенное перед собой выставили, ощетинились иголками, ёжики бронированные. Да вам-то я зачем? Стремительно пустеет площадь перед выходом из города. Люди быстро смекнули, что лучше убраться отсюда поскорее. И споганами тараканами рванули во все стороны, помогая мне затеряться в этом хаосе. Сворачиваю в ближайший переулок, стараюсь так делать, чтобы за моей спиной обязательно кто-нибудь из людей находился, закрывал меня от чужих глаз. Всего-то ничего пробежали, а народ вокруг уже успокоился. Затормозил. Ну и я не стал из общей массы выделяться, вместе со всеми перешёл на шаг. Глазами по сторонам смотрю внимательно. Ледя и обстановку пытаюсь отследить. Мало ли у кого вдруг незапный интерес ко мне проявится. Ну и что мне дальше делать? Почему ворота закрыли? Меня ловят или не меня? Или тех, кто на меня напал? Они же наверняка и тех последних стражников зацепили. Не все же там продажные. Вот общую тревогу вы сыграли, чтоб по пустого ждать. Нужно придумать, куда дальше идти и что делать. Через пару часов с гарантии оторвался от преследователей, ушёл достаточно далеко от прежнего места, почти на противоположный конец города забрался. И пока умудрялся избегать всяческого внимания к своей персоне со стороны стражи, если кого-то и ловило, то уже явно не меня, потому что редкие попадавшиеся на встречу патрули почти не обращали на меня внимания. Так скользили внимательным взглядом по лицу и фигуре и тут же теряли интерес. В первый раз здорово струхнул. Очень уж неожиданно они из-за угла вывернулись. Ну и растерялся само собой. Пока раздумывал, что делать, бить сразу или бежать со всех ног, они мимо и протопали. Значит, стражи до меня никакого дела нет. Тогда как понимать действия тех двух? Откуда они про меня узнали? От кого? В гостинице-то паспорта не спрашивают. И таких, как я, безымянных постояльцев, в ней пруд-пруди. Или мне просто не повезло нарваться именно на тех тварей, которые меня раньше видели, и они меня узнали. Или тут вообще что-то другое. Иначе я бы так просто через весь город сейчас не прошел. У-у-у! Оборотни в погонах! За всей этой суетой здорово проголодался. Но и останавливаться никак нельзя. Повезло! На одном из оживлённых перекрёстков перехватил у уличного торговца едой, порцию местного фастфуда, и на ходу с превеликим удовольствием её слопал, ну и попил точно так же. Ну а почему бы и нет? Так что с едой пока терпимо. А вот что точно сделать не помешает, так это хоть немного отдохнуть. Только куда устраиваться? Деньги у меня есть, немного, но пару дней безбедно прожить хватит. Из города сейчас не выйти. Ворота на всех выходах пока закрыты. Тогда худо сунуться, бомжевать в каком-нибудь подвале, так попробуй найди здесь хоть какой-нибудь подвал. Нет их ни у кого. Если только в тех же самых гостиницах и харчевнях может что-то подобное быть, предназначенное для хранения скоропортящихся продуктов. Но даже если они там и есть, кто меня туда пустит? Да и нет у меня особого желания в гостинице селиться. Умом понимаю, что вряд ли тут в гостинице дело. Иначе бы меня еще в номере попытались взять. Но проверять на собственной шкуре справедливость этого утверждения не хочу. Попробовать, что ли, какую-нибудь комнатенку снять? Уверен, что преследователей моих тоже вряд ли выловят. И это значит, что искать меня они будут и дальше. А где прежде всего будут? Да везде. Тут не угадаешь. Поэтому зачем куда-то ещё идти? Тут и попробую хоть какую-нибудь коморку найти. Почти сразу мне показали несколько домов на этой улице, где комнаты постояльцам сдают. В первые дворы меня просто не пустили, даже через забор не стали разговаривать. В итоге дошёл до маленького домика в самом конце улицы в тупичке, и повезло мне с этой находкой по-настоящему. Уж не знаю, чем я так по душе пришёл со двум старичкам хозяевам. Но они помялись, помялись, да потихоньку и рассказали, что не нужно бы мне вообще жилье в городе снимать. Почему? Да потому что ночная гильдия еще по прошлому году объявила о вознаграждении за любые сведения обо мне или моем местонахождении. Так, может, и не обо мне. Я-то тут при чем? Подобрался, услышав такое. Ну и засомневался, понятное дело. Нет, если бы этот разговор происходил тогда же, в прошлом году то его вполне можно было бы принять на веру. Но сейчас, спустя столько времени, неужели меня настолько усердно искали и продолжают искать? Это ж какие деньги северяне заплатили ночникам за такую работу, а повестить весь город это очень дорого стоит. А тебя, а тебя о ком же ещё? Прошлом клуб без зубов в ртом старик. Вот смотри, они своё описание по прошлому году раздавали и протянул мне листочек, а там точно я, качественно выполненный рисунок моей физиономии в полупрофиль. И под рисунком подробно написано, сколько мне лет, цвет волос и глаз. 20 золотых дадут тому, кто твоё точное местонахождение укажет, подтвердил он сказанное дедом его супруга. Так почему тогда вы мне это говорите? Почему не захотели получить эти 20 золотых? Молодой те ещё улыбнулась бабулька и протянув сухонькую ладошку взъерошила мне волосы. Постаралась объяснить: "Помирать нам скоро. Эти деньги душу сожгут, и не увидим мы хорошего по смерти. С собой их не заберёшь, и там они безнадобности за грехи и золотом не расплатишься. А на жизнь нам с дедом и так хватает. Не голодаем, и ладно. Может и нашему сыну кто-нибудь также помощь в трудную минуту окажет". Один он у нас давно из дома ушёл, как вы все уходите. Так что ты у нас не засиживайся. Наверняка ведь ты ещё к кому-нибудь заходил. Значит, кто-то уже побежал сообщить о тебе ночникам. Люди у нас разные. Они не только у вас разные, они везде такие, пробормотал и поднялся на ноги. А ведь и правда, лучше поспешить поклонился, достал из кошелька горсть монет, высыпал их на стол и ни слушая причитаний и возражений, выскочил во двор. Правда, старик вслед за мной побежал, придержал за рукав, а там и бабулька подоспела, аккуратный тарепичный узелок мне в руки сунула, горячее что-то в нём. Руки это сразу почувствовали, а запах пироги, наверное. Отказываться само собой не стал, чтобы не обижать хороших людей. Кивунул и пошёл на выход. Только они меня тут же остановили, развернули в обратную сторону и провели через двор, выпустили через узкую калиточку запасного выхода на другую улицу. Вот за это спасибо. Правда, стоило только мне на улицу выйти, как калитка эта за моей спиной тут же и захлопнулась. Ну это понятно. Получается, у меня два выхода. Каким-то образом выйти на господина Эривита или удрать за стену? Первый я сразу отметаю. В свете полученных сведений во дворце как бы не опаснее для меня будет. А вот за стену можно попробовать перескочить. Тут же что самое сложное? Да с этой стены спуститься. А забраться на нее как раз не проблема. Иду по улочке, а сам все это время по сторонам головой верчу. За заборы заглянуть стараюсь. Наверняка в каком-нибудь дворе да увижу бельишко на веревке». Не сообразил у стариков веревку попросить. Не до того мне было. Выбила из равновесия новость о моих поисках. Одновременно за округой приглядываю, а не проявилась ли где погоня. На стену забраться оказалось легче легкого. Да и повезло мне, что находился я в тот момент рядом с какими-то мастерскими на окраине города. А они как раз к той самой стене и примыкают. И праздно шляющегося народа здесь почти нет. Очень уж ароматы в воздухе специфические витают. Не всякий подготовленный человек их выдержит, а уж не подготовленный сюда и нос свой не сунёт. Так что, пробрався сначала во двор, только перед этим осмотрел внимательно, чтобы не попали ли меня. В один момент срезал растянутую от стены до сарая верёвку. Благо, что берегишка на ней никакого не висело. И так же быстро оттуда убрался, пока никто моего проникновения не заметил. Монетку, правда, ещё на крыльцо у ранеу мелкую в компенсацию похищенного как бы. Ну а что? Эти люди мне пока ничего плохого не сделали. Так зачем злом ножить? Потом с этого же двора вскарабкался на крышу сарая, пробежал по черепице, разогнался и прыжком перескочил на чуть более высокую кровлю мастерской и уже оттуда, под громкую рогонье выскочивших на роже мастеров, перебрался на стену. Ну, прощение, прошу за просыпавшуюся вам на голову мусор. Так под это не музыкальное сопровождение, прошмыгнул дальше, нашёл хорошее место для спуска. По близости ни одного стражника не вижу. Повезло мне. Быстро закрепил верёвку за деревянную опору навеса, и сбросил её на ту сторону. И сразу же сам вслед скользнул, уцепив узелок зубами, потому что очень уж нездоровая движуха у той мастерской началась. А вроде бы там кто-то за мной полез, ловить беглеца вознамерился. Не стал я связываться, ещё не хватало попусту время терять на этих дураков или этих дуболомов, уверенных в правоте своей, действой просто пожалел. А зря, как оказалось. Да чтоб я хоть раз ещё кого-нибудь пожалел, да ни в жизнь. Почему? А потому. Верёвка тонкая, узлов на ней я не успел навязать, тупо не было времени. И перчаток у меня тоже не было. Так что спускаться пришлось медленно и очень осторожно, чтобы кожу на ладонях не сжечь. До земли ещё метров 3 оставалось, когда наверху кто-то из мастеровых голову за стену высунул, меня высмотрел и ножом верёвку перехватил. Суда. Вот о чём я и говорил. Не доводит до добра жалость. Если бы не моя защита, Но всё равно шмякнулся я знатно, испугался больше от неожиданности, чем от удара о землю. Сразу подскочил, руки, ноги проверил, себя осмотрел. Испугался, что в дерьме и прочих отходах замажу коса. Под городскими стенами во что только не вляпаешься, сверху кто-то верещит в изглом голосом, но слушать и тем более отвечать нет ни времени, ни желания. Ноги в руки и ходу, ходу отсюда куда подальше к лесу. Чем ближе я к нему подбирался, тем сильнее начинала проявляться его сила, даже веселее стала. Ну, я оглядывался постоянно, сканер на полную катушку использовал, поэтому бежал безбоязненно, остановился на опушке. Отдых. Спиной к стволу дерева прислонился, отдышался, из-за пазухи бамбулен узелок вытащил. — А не ошибся я. Пироги в нем! да и как кто-то шебёрся, если всю дорогу меня их запах сопровождал. Перекусил плотно, тот фастфуд уже давно в недрах организма переварился. Бабуля выпечки не пожалела. Всё не съел, даже на следующий раз осталось. Под пироги так хорошо думалось. Вот меня умная мысль осенила. Ну и глаз сворот не сводил само собой. А вот и те ковы я тут ждут объявились. Ну наконец-то. Быстро затолкал в рот надкушенный пирожок, отряхнул руки. Остатки пиршества аккуратно сложил на ту же тряпочку и точно так же увязал, как было. Заодно и пальцы вытер. Приметил над головой подходящий сучок. На него-то сильно съежившийся узелочек и повесил. Кто-то же на мой след их вывел. Наверное, со стены направления указали доброжелатели. Поднялся на ноги, отряхнул одежку от крошек и шагнул навстречу преследователям. Нужно же себя обозначить. Как только убедился, что меня точно заметили, помахал им рукой, развернулся и ушёл в глубь леса. Особо не спешил. Пусть догоняют. Лес здесь редкий и чистый, вылезаны даже горожане весь сухостой собрали, кустарник вырезали. Так что идти по лесу сплошное удовольствие и просматривается хорошо. Быстро подыскал подходящую полянку, пересек её. Я остановился на самом краю под кроной старого дуба. Здесь и буду преследователей дожидаться. Подпрыгнул, зацепился за ветку, подтянулся и вскарабкался ещё выше. Сканер-сканером, но своими глазами глянуть на преследователей всё равно лучше. Заодно убедиться нужно, что кроме них других дурных голов не будет. Дурных голов не оказалось. Никто из ворот больше так и не вышел. Да это отлично, просто праздник какой-то. «Страшно ли мне? Ещё как! Только страх этот другой, не сковывающий тело в жалких судорогах, бессильной слабости, не сжимающий сердце ледяными лапами ужаса, а ослепительно злой, лихой, до такой степени злой, что уже всё равно становится, кто там за мной идёт, сколько их и какие на них амулеты защиты и нападения. Плевать! Главное — до глотки добраться и с зубами вцепиться». Сжать до хруста, прокусить, чтобы вражеская горячая кровь потоком на землю хлынула. Так что это очень полезный страх. Тут что самое главное? Не дать ему верх над собой, над своим сознанием одержать. А то увлечешься перегрызанием одной глотки, а другие в этот момент тебя исхорчат. Со стен этого места точно не видно. Значит, и лишних глаз не будет. И сканер показывает, что в округе, кроме мелколесной живности... Ничего и никого крупнее енота не наблюдается. Да и тот драпа этот меня со всех ног. Отметка его очень быстро удаляется. Всё, догнали. Соскользнул вниз, цепляясь руками за ветви, на самые нижние задержался, погасил скорость и только тогда мягко спрыгнул на землю. Почти сразу же и мои преследователи на поляну вывалились, и нужно отдать им должное, сразу на меня навелись, да я и не прятался. Так и продолжал около этого крепкого и мощного дерева стоять. Тут же вожак впереди оказался, выдохнул, попался. А мне не до разговоров. Сразу же корни на всех напустил в тот самый момент, как только они из кустов выскочили. Вожак, видимо, это не успел заметить, потому что сразу же руками в стороны махнул, скомандовал своим взять меня в клещи. Ух ты, грамотные какие. Мгновенно разделились, в стороны бросились с боков решили обойти и взять, и никак задёргались, попадали. Площадную ругонь до небес залетела. Вот сейчас и проверю, правильные ли я выводы из предыдущей стычки сделал, удержат ли их эльфийские корни, исправится ли моя защита, потому что в этот момент чего только не прилетело в мою распрекрасную тушку. Какими только заклинаниями меня не атаковали. Тут и воздушные кулаки, и плети И те самые ледяные стрелы, и еще что-то убойное из магии земли. На собственную защиту ничего принимать не стал. Это мой последний рубеж обороны. Все отбил с земли и в стороны своим воздушным щитом. Контролирую противника. Смотрю, как они стараются от моих пут избавиться. И не выходит у них ничего. Что несколько странно. Да не несколько, а очень странно. Ведь по идее от подобного воздействия они в первую очередь должны уметь защищаться. У них же на минуточку эльфы в соседях. Ну и чтобы жизнь мёдом не казалась, ударил в ответ сначала молнией и посмотрел на результат. Стекла моя молния со щитов ушла в землю, никому вреда не причинила, что очень интересно. Только червяки на поверхность повылазили. Ох, и возмутил со лес. Ещё и с ним пришлось объясняться мгновение. Но в бою от одного единственного мгновения исход всей схватки может зависеть. Так и тут. Чуть было не проворонил встречную атаку. Хорошо ещё, что щит не убирал. А то он при переходе на магическое зрение может иной раз сам по себе пропасть, если контроль слабоват. Или кто его сбивает в этот момент. Так что и тут мне повезло. А дальше ударил по ним прессом. Разок, потом другой сбивая встречных каст, потом ещё и ещё без перерыва. Похоже, и лесу наша схватка стала интересной, потому что ощутил я от него явную поддержку. Накачивал он меня магической силой, да не той, которую я и так из окружающего меня магического пространства черпал, а той самой, которая во мне самом как в маге должна была быть. Первый пресс противник даже не заметил. Второй тоже рассеялся в пространстве третий уже почти что самый сильный. Прижал их к земле немного. Так, самую малой заставил голову пригнуть, а вот четвёртый уже и тело покорёжил, спины им посгибал, поклониться заставил. Я и тут не оплошал. Видишь лес? Эти вредители тебе кланяются, грехи замаливают. Ну а что? Они же не все по мне попали. Кто-то и промахнулся по лесу ударил. А тому это явно не понравилось. Ещё одна молния ветвистым росчерком проскочила через всю гирлянду тел на той стороне поляны. Похоже, наконец-то защита с них полностью слетела. Вот теперь обновлю-ка я корни и займусь выбиванием информации. Милосердие, общечеловеческие ценности это вы моей сестрёнке расскажите. Я ведь что под пирожки придумал? Корни эти самые. Они ведь не только удерживать жатву могут, Это отличное оружие нападения, если его немного вида изменить. Осталось предположение проверить на практике. Первого из преследователей они просто на куски разорвали, второму проникли в дырку снизу и вылезли уже через верхнее отверстие организма. И всё это очень короткое по времени действие сопровождалось отчаянным воем этих двух жертв. Правда, очень коротким воем. Мучились они недолго. Не садись же я, Понимаю, что очень больно, зато остальные сразу над смыслом жизни задумались, кроме вожака. Тот покрепче своих поддельников оказался. Пока одни в ужасе на страшную казнь пялились, а другие, я себя имею в виду, тоже глаза в сторону отводили от результатов своего воздействия. Не железно же я в конце концов. Одно дело издалека магией бить, как в том посёлке. Там всё с хорошего такого расстояния проделал, близко не приближался. И другое вот так вот в упор, чтобы куски плоти во все стороны, кровь по всей поляне веером, чтобы дерьмо во все стороны брызгами. Я же тоже человек, добрый и отзывчивый и даже нежестокий по натуре. Это всё жизнь заставляет так действовать. И всякие нехорошие люди по неволе приходится отвечать ударом на удар, жестокостью на жестокость, смертью на смерть. Все прощения здесь не работают. — Да, а вот пока я отвлекся на секунду, этот заправило по мне своими ледяными стрелами и ударил, подтверждая тем самым все мои выводы. Щит-то мой вместе со мной тоже чуток развернулся. Вот он по открывшемуся участку тела и прицелился. Да защита моя собственная меня спасла, погасила чужую магию. После тех страшных дней, когда я в Эренбауэре чуть было кони не откинул от точно таких же стрелок, Я ее всегда максимально уплотняю и обязательно силой леса дополняю. Потому-то я так сюда и стремился. В городе-то ее не оказалось, так что уцелел. Зато сразу в себя пришел, сопли в сторону отбросил, зубы сжал и быстренько вожака этого в ответ придушил. Так, не до смерти, но отключился тот моментально. Хм, надеюсь, что не до смерти. Мне с ним поговорить хотелось бы еще раз. Ведь наверняка он тут больше всех информацией владеет. Эти две казни настолько сильно воздействовали на обездвиженных убийц. Да тут еще перед глазами бездыханное тело вожака на корнях повисло. Ну, они и раскаялись. Прощение попросили. Не вру ни одним словом. Именно что попросили? Они-то тут якобы никаким боком не виноваты. Это все он, покойник этот. Уговорил несчастных. Карами великими пригрозил им бедами силы заставил меня отлавливать. Ну, это понятно. И какие только награды не сулили за то, чтобы я сжалился над бедолагами и отпустил их на все четыре стороны в здравии и целостности. А уж они благодарят. Так отблагодарят, и за ценой не стоят. Ага. Только что одних таких пожалел. Так они мне верёвку перерезали и сестрёнку как живую перед глазами в этот момент возникла. Так что не судьба. Но сначала кто мне расскажет, почему вы за мной гоняетесь? Ответа я ни от кого не услышал. Переглядываться между собой начали. Эх, как я в этот момент пожалел об отсутствии у меня девчонкиных умений. Как лихо она в мои мозги сумела забраться. Вот бы и я так мог. Насколько всё проще сейчас было бы. Ладно. И ещё один бандит коротко взвыл перед тем, как сдохнуть мучительной смертью. Новая порция едкой вони поплыла во все стороны, заставила скривиться. Этот, показал рукой на кровоточащие куски, умр самый безболезненной смертью. Больше я такого милосердия себе не позволю. Умирать будете долго и мучительно, а это я вам обещаю. Ну, кто следующий? Ты ткнул пальцем в разукрашенного татуировками бандита и ухмыльнулся. Надеюсь, получилось ухмыльнуться зловеще. «Ну, а то, что это не северянин, а бандит, в этом я уже успел разобраться. Северян-то здесь и на самом деле немного. Человек шесть было, а теперь на одного меньше. А остальные явно горожане. У них и морды другие, и загар на них присутствует. У северян он лица белые, а у этих и одежда здешняя, и говор совсем другой. Уже успел наслушаться. И много их, чуть ли не в полтора раза больше». Миндальничать не собирался и жалеть никого тоже. Они на минуточку за жизнью моей пришли, поэтому и этот бандит умер страшной смертью. И слово свое я сдержал. Умер он не сразу. А на полянке дышать стало совсем невозможно. Мало того, что от кровоточащих кусков запах такой соответствующий, так и от потрохов вон еще та. И кое-кто из треножных тел не выдержал предложенного им зрелища обдевался. Даже лёгкий ветерок не спасёт. Придётся терпеть. После этой показательной казни как-то заледенел внутри, словно это не я этих людей убиваю, а просто наблюдаю за всем происходящим как бы со стороны. Зато говорить начали все одновременно, перебивая друг друга, захлёбываясь слезами и словами. Выслушал всё, попросил повторить ещё раз и нет, не ушёл. Убил их всех но и мучить не стал, просто лишил жизни почти всех, кроме вожака и старшего от ночной гильдии. Их пока оставил живых, ненадолго. Но слово своё сдержал. Жизни лишил безболезненно и быстро, они даже ничего не поняли. Свернул им шеи теми же самыми корнями, лес помог. Он и до этого-то был на моей стороне, а уж после всего выслушанного тем более. И с корнями у меня удивительный симбиоз образовался. Они буквально мои мысли читали. Стоило мне только пожелать что-то сделать, как они это тут же и проделывали. Головёнки всем за мгновение открутили. Вот тебе и безобидные эльфийские корни. Нет безобидных заклинаний, есть не умело их использование или применение. А теперь пришла пора переговорить с вожаком северян. Его подчинённое кое-что мне так и не смогли рассказать. Посмотрим. Может он эти рассказы дополнит. Ну а если и не дополнит, то и чёрт с ним, разберусь рано или поздно. А для чего мне бандит нужен? Так узнать расклад гильдии ночников. Много интересного мне поведали его подельники, много, но не всё. Понимаю, что всё знать невозможно, но мне сейчас любая информация придётся, как нельзя вов пору.